«Почему лучше не навязываться?» Сильный аргумент от дипломатов. Как-то раз, когда я только начал работать в посольстве, был случай, когда меня не пригласили на одну важную, как мне тогда казалось, вечеринку. Помню, я сильно расстроился и даже хотел гневно напроситься. Но старшие дипломаты привели мне сильный аргумент, почему лучше не навязываться который ловко расставил мои переживания по местам. А сказали мне тогда примерно следующее. Не навязывайся. Если ты не будешь навязываться, люди смогут понять и почувствовать, нужен ли ты им на самом деле или нет. Прошли годы, а вместе с ними и сотни ярких светских мероприятий и веселых встреч с близкими и интересными людьми. Сегодня меня часто приглашают, и уже я сам выбираю, принимать ли приглашение. Вместе с этим я на всю жизнь запомнил убедительную причину и весомый довод, озвученный старшими коллегами. Действительно, когда мы не напрашиваемся, не навязываемся и не пытаемся присутствовать без приглашения в жизни других людей, мы даем им отличную возможность понять, насколько мы им нужны. а еще Если мы чувствуем, что наши отношения с кем-либо ухудшаются, полезно сознательно взять дистанцию. Так, чтобы сквозь время человек осознал нашу ценность. Или наоборот, пришел к выводу, что нам не по пути. Да и мы сами поняли, что к чему. Так, сквозь дистанцию и время мы точно сможем понять, кто нам по-настоящему друг, а с кем пора прекращать все отношения. Чтобы воодушевленно отправиться на поиски новых, достойных и интересных людей, с которыми нам будет взаимно приятно дружить и общаться.